Орган слуха и равновесия. Органом вестибула кохлеары. Орган слуха и равновесия, или преддверно-улитковый орган, включает три отдела. Наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. К органу равновесия относятся часть внутреннего уха, его преддверие и полукружные каналы. Наружное ухо, среднее ухо, и другая часть внутреннего уха, улитка, составляют вместе орган слуха. Конец 398 страницы. Внутреннее ухо связано с головным мозгом посредством преддверно-улиткового нерва. Орган равновесия служит для восприятия, рецепции положений движения тела в пространстве и передачи об этом информации в мозг, что необходимо для сохранения равновесия. Орган слуха предназначен для восприятия звуков и передачи информации о звуковых раздражениях в мозг.